Глава 26. Они заехали на пустырь одна за другой и остановились чуть поотдаль Волги Золотого. Уже знакомая мне тонированная лада, а точнее ВАЗ-2115. Я специально узнавал. Белый внедорожник с виду солидный, но шильдик на радиаторной решетке выдавал в нем китайца. И еще одна Волга новее, чем у цыгана. Сразу видно, люди солидные. Впрочем, и так было ясно. Игры закончились. Теперь в ход пошла тяжелая артиллерия. «Не торопитесь. Дайте нам всех зафиксировать!» В голосе Сикорского чувствовалось напряжение и едва сдерживаемая радость. «Все идет просто отлично!» «Три бригады разрядников — это наверняка все силы, что у них есть в городе. Иначе мы бы их давно спалили. Так что не дергайтесь. Вы уже сделали все, что могли. Так что сейчас снимем всех и будем брать». «А валет?» Я покосился на Золотого и не заметил на него особой реакции. Судя по всему, его босса тут не было. «Нам ведь он нужен». Он рулил цыганами. крен с ним, с Валетом. Подполковник был настроен решительно. Номер есть, пробьем, никуда не денется, но нет. Мы работаем дальше. Я нагло пользовался тем, что Сикорский далеко и не может дать мне по шее. Разрядники хорошо, но они тупое мясо. Ладно, может, не такое тупое, но мясо. А нам нужен мозг. А Валет — это явно мозг, раз рулит цыганами. И вы сами понимаете, что в следующий раз нам может так не повести. Золотой знает Валета лично. Только поэтому он его слил. А остальные могут получать приказы по телефону через этот гребаный лабиринт. И все. Пока вы вскроете код, пока найдете руководство, оно может 10 раз испариться. «Не ори!» В голосе подполковника сквозила усталость. «Я не имею права вами рисковать, а я не имею права рисковать будущим ребят!» Я посмотрел на свою команду. Они уже подставились по полной и бездостойной добыче, все это будет напрасно, так что ждем! Конец связи! «Проблемы?» Данил, стоящий ближе всех, не сводил глаз высаживающихся из машин бандитов. «Все отменяем?» «Нет, работаем». Я покачал головой. «Но кто хочет, может сейчас уйти. Время еще есть». «Иди нахрен, Чобот!» — выразил общую мысль Шила. «Сам сказал, что мы банда. Значит, вместе до конца». «Тогда пошли!» Я улыбнулся и кивнул. «Встретим гостей, как положено». «Ба! Какие люди!» «Слоняра, тебе еще хобот не оторвали?» Остановившись примерно на полпути, я оскалился в злой хмылке, глядя исключительно на своего врага. «Все так же с детей бабки трясешь». К серьезным делам тебя не пускают. «Ты что несешь, кретин?» Браток презрительно скривился. «Совсем берега попутал. Я же тебя прямо тут порву, как ту зигрелку». «Порвалка не выросла!» Я сплюнул на землю. «Иди сюда, урод, посмотрим, кто кого порвет!» «Тихо! Успокойтесь все!» В наш обмен любезностями вмешались двое, видимо, главари остальных групп. «Погоди, слон! шабазару, «Порвать малолеток мы всегда успеем, но у нас другое задание». «Ты кто такой будешь? Назовись!» «Я Чобот, это моя команда!» Я кивнул в сторону парней. «С кем из вас базарить будем?» Кто вопрос решает? «Только не говорите, что слон, он же тупой!» «Слышь, ты!» Взорвался браток, попытавшись кинуться на меня, и кореша с трудом его удержали, повиснув на плечах. «Сюда иди, тварь!» «Слон, закройся!» Вперед шагнул один из приезжих, лет тридцати, со шрамом на щеке. «Меня шрамом погоняют!» «Я могу сказать, но стоит ли? Что вы за беспредел тут устроили? Это не по понятиям, а по-пацански навстречу волыны приносить». Я махнул рукой, и парни кинули к ногам шрама оба самопала. «Если бы мы не ждали какого-нибудь паскудства, все бы тут легли. И это второй косяк за вами. Первым был мокрушник, которого эта гнида послала». Я ткнул пальцем слона. «Ты что, несешь обсосок?» Окончательно взбеленился тот. «Да если бы я хотел, я бы сам тебя порвал своими руками! Какой нахрен макрушник. «Погоди, слон!» Попытался утихомирить его шрам, но братка уже было не остановить. «Отвали!» Слон, наконец, скинул в себя корешей и повернулся к шраму. Ты кто такой, чтобы я тебя слушал? Папа, а может, мама? Нет? Ты на нахрен? Думаешь, если Козырю жопу лижешь, что сразу главным стал? За базаром следищий гол, набычился шрам. Я никому не шестерю и ни под кого не ложился. Я честно работаю за бабки. Вы замонали. В разговор включился третий глава, имени которого я не знал. Нашли время разбираться. «Малой, ты чего хотел-то? Золотой беспредел устроил, тут базара нет. Но и на вас, косак. вы пацанов присанули, кипиш навели. Так дела не делают. А как с вами по-другому, если хрен найдешь кому предъяву кинуть?» — удивился я. «Вон, братишку моего, малолетку на бабки поставили. Это по понятиям, по-вашему?» «Вы сами беспределите, а теперь еще что-то базарить пытаетесь?» «Да что ты с ним трешь, Фартовый? Положить их, да и все!» Снова завелся слон. «Чего тут думать?» «Хорош базлать, слон!» фортовый покачал головой. «Хотя я тоже не понимаю, какого нас всех дернули!» «Короче, Склифосовские, мне надоело ждать!» Я так понял, вы тоже ни хрена не порешаете. Так что варианта у нас всего два. Или вы вызываете того, кто может разрулить проблему, или мы и вам тоже наваляем и заставим вызвать главного. Слышь, пацан, а ты не офигел часом? Опешил от моей наглости Шрам. Вас всего шестеро или лишь один разрядник. Я уважаю твой талант, поднять ранг в таком возрасте, это очень солидно. Но нам ты не соперник. Да ну!» Я презрительно скривился и ткнул в слона. «Тогда давай я с ним раз на раз. Выиграю, закончите вату катать и вызовите того, кто может порешать вопросы. Нет, мы отваливаем». «Справедливо». Кивнул Шрам под удивленными взглядами остальных. — Так и сделаем. — Нахрена нам это, Шрам? — возмутился Фартовый. — У нас есть заказ, сообщение, проверь. Главарь остался невозмутим. Заказ изменился. Так что давай, слон, выходи. — Чего? Браток схватился за телефон начав читать сообщение. «Что за хрень? У нас было другое задание!» «Разобраться с происходящим», — кивнул Шрам. «А теперь, по всей видимости, заказчик хочет, чтобы мы проверили пацанов». Все-таки золотого они уделали вчистую. «Нам такие люди пригодятся». «Да ты гонишь!» — слон скривился. «На кой нам с ними делиться?» «Ты чужие бабки не считай!» — усмехнулся Фартовый. «Давай, пацан ждет». «Я его прямо тут закопаю!» Слон достал дубинку. И покойник, понял? Я тебе все кости переломаю!» Семен, спокойно. Как всегда, не вовремя вылез Сикорский. «Тяни время!» «Мы начинаем...» «Отставить! Всем группам стоп, Семен! К вам направляются две машины, в них мастер и два кандидата. Будьте максимально осторожны. Начинаем работать, как только зафиксируем личности вновь прибывших!» Я не удержался и присвистнул вслух, вызвав удивленные взгляды. Но я и сам был в шоке. Два кандидата и мастер — это очень солидная сила. И если это бандиты, дела у нас плохи. Советское государство вообще отрицательно относится к преступникам среди энергетов. Недаром это считается отягчающим обстоятельством даже для юниора. Разрядников терпят, недаром вон их сколько вылезло. Но все, кто выше, могут забыть о снисхождении. Их предпочитают зачищать при малейшем сопротивлении аресту. Я даже понимал, почему. Даже кандидат способен наворотить дел. А мастер, так это вовсе оружие массового поражения. Это только в идиотских комиксах суперзлодеев сажают в тюрьму, из которой те успешно сбегают в следующей части. Нормальные люди не будут так рисковать. Так что или ты живешь мирно и служишь своей стране, или лежишь в могиле. Третьего не дано. А тут сразу несколько преступников-энергетов. Есть от чего напрячься. Успокойся. Как ни странно, но голос Игоря Игоревича действительно помогал мне собраться. Мы рядом и прикроем вас. Тяни время, не спеши. И не пытайся геройствовать, или я тебе лично голову оторву, клянусь. Что? «Засался, пляк!» Пока я пребывал в потрясенном состоянии, слон уже был готов к драке, поигрывая дубинкой. «Как шло до дела, наложил штаны!» «Завались!» Я тоже шагнул вперед, вытряхивая из рукавов свое оружие. «Ну что? Потанцуем? Кстати, интересно, почему тебя слоном прозвали?» «Любишь член на морду класть?» «Сука!» Это оказалось последней каплей, и браток метнулся ко мне, замахивая с дубинкой, с которой капала черная жидкость. «Сдохни!» Если бы мы схватились раньше, до того, как я стал разрядником, мои шансы были бы весьма невелики. Я помню нашу первую встречу и то, как мне чудом удалось избежать травм. Но сейчас я был полностью готов, и неважно, что противника пережал меня на несколько разрядов. У меня было несколько козырей в рукаве, так что я легко ушел от ударов, тут же в ответ ткнув дубинкой в плечо слону. Даже без использования техники шока попадание в болевую точку заставило братка болезненно скривиться. Он совсем забил на защиту, считая, что я ничего не смогу ему противопоставить, и поплатился за это. «Твореныш!» Отскочив, слон покрутил рукой, разминая и возвращая ей чувствительность. «Значит, ты что-то можешь? Тем приятнее будет тебя убить!» «Убивалка-то выросла!» Я хмыкнул. «То есть я не ошибся насчет твоего прозвища?» «Падаль!» У слона упали шторки. И он кинулся в атаку. «Я тебя угандошу!» Следующие пару минут мы носились по импровизированной арене, словно угорелые. Браток пытался достать меня дубинкой, а я уклонялся и уворачивался, изредка контратакуя. Правда, теперь это особой пользы не приносило. Слон не забывал о защите, а пробить ее без техники шока у меня не получалось. Я же не спешил показывать все свои козыри, помня о том, что мне нужно не победить, а лишь потянуть время. Поэтому и убегал, даже не пытаясь атаковать сам. — Ты задрал скакать, трус! Чем дольше мы сражались, тем нетерпеливее становился слон. — Держи его, пацаны! — Стоять! — рявкнул шрам. — То полезет, того лично завалю. Не вмешивайтесь! Шрам, сука! У слона уже полностью сорвало башню. Ты следующий понял? Ты дебил, слон. Фартовый явно был на стороне старшего товарища. Только базлаешь а достать пацана не можешь. Опа, какие люди! Шрам! «Гляди! Тачка козыря!» Повернувшись, сразу узнал тот подъехавшую машину. И когда из нее стали выбираться люди, опознал и их. И валет седым тут. Полный аншлаг. Прикольно будет, если нас сейчас менты накроют. «Не каркай!» Портовый даже сплюнул через плечо, а я с трудом удержался от смеха. Не с чего они лично припёрлись. Если это валет, то у меня с ним стрелка за золотого. Я внимательно следил за происходящим, сжимая дубинки и не расслабляясь. А который из них он, кстати? Вон тот, что слева. Кивнул на высокого смазливого брюнета шрам. Но решать будет козырь. Это который в центре. Так что, пацан, молись. «Удача тебе понадобится. Озы, резкий тип». «Принял. Готовность 10 секунд», — отозвался в ухе Сикорский. «Когда все начнется, падайте на землю и не двигайтесь, понятно?» «Я спрашиваю, понятно?» «Ага, принял». Я кивнул якобы шраму и повернулся к своим. «Ну что, парни, готовы?» «Всегда готовы». Это звались те нервно глядя на приближающихся бандитов. «Ну тогда...» Я выдержал паузу. «Поехали!» «Всем лежать! Работает спецназ КГБ!» Раздались хлопки, и в воздухе сверкнули яркие ослепляющие вспышки, а на плечи будто навалилась бетонная плита. «Никому не двигаться!» При попытке сопротивления вы будете уничтожены. Хорошо, что я упал на землю и зажмурился с первыми же звуками команды, так что практически не пострадал. А вот браткам досталось. Да, разрядники высоких уровней могли защититься от света шумовых гранат. Но для этого им нужно быть готовым. А тут все случилось слишком неожиданно. Так что, когда я через десяток секунд решила глядеться, большинство присутствующих каталось по земле в попытках прийти в себя. На ногах остались только новоприбывшие. Но оно и понятно. Даже кандидата таким не проймешь, что уж говорить о мастере. Но у них были другие проблемы. А именно, разъяренный командор с поддержкой трех мастеров конторы глубокого бурения, активно прессующие бандитов. На удивление, козырь умудрялся отбиваться, используя какие-то техники, превращающие его в тень. Но даже мне было понятно, что долго он не протянет. И если бы бандит не был нужен Сикорскому живым, его давно бы уже завалили. Сука! Валяющийся рядом слон наконец проморгался и уставился на меня злыми слезящимися глазами. Это ведь ты их навел! Крыса на Нахрен иди! Не остался я в долгу. Кто уж крысы, так это вы. Отбросы. Вы даже у детей бабки вымогали, так что завались у шлепок. Я тебя! Дернулся был браток, но давление командора было слишком серьезным. Сука! Слон шипел еще какие-то оскорбления. Но я его уже не слушал, наблюдая за битвой между Козырем и Сикорским. Несмотря на то, что время не прошло всего ничего, бандит уже выглядел крайне вымотанным. Оно и понятно. Разница в целый ранг — это очень серьезно. К тому же КГБшник был не один. Казалось, что все, сейчас Козыря скрутят. Как, оторвавшись на секунду, он закинул в рот ярко-красный шарик а через мгновение по пустырю словно пронеслась ударная волна, сбивая с ног тех, кто еще стоял, а мощность энергетической ауры козыря резко усилилась, сравнявшись с Игорем Игоревичем. И при этом давление Сикорского на остальных резко ослабло. «Валим!» — первым среагировал Шрам, стартовавший прямо из положения лежа. «В рассыпную!» И тут же, следуя его примеру, остальные братки кинулись бежать. Я их понимал. Мало кому хочется на зону. И даже в какой-то степени относился к побегу философски, тем более, что сделать ничего не мог. Да и по большому счету они уже были не нужны. В том, что Сикорский дожмет козыря с компанией, я не сомневался. А разрядники, по сути, обычные быки, не особо посвященные в их дела но глядя как слон перескакивая через сбитых с ног госбезопасников и скрывается в кустах я не смог спокойно лежать и подскочив кинулся за ним сожаление об импульсивном поступке мелькнуло и пропало стертое азартом погони я мчался по инюшинскому бору со всей возможной скоростью огибая стволы деревьев перепрыгивая канавы и ручьи и понимал насколько круто прокачал нас выгорский Раньше я бы не смог с такой легкостью бежать по лесу. А теперь удавалось не снижать скорости даже на самых трудных участках. Неудивительно, что вскоре впереди замаячила спина слона, успевшего оторваться и применяющего какую-то технику движения, но все равно проигрывавшего мне в скорости, а главное — в маневренности. Ведь ему двигаться через лес было гораздо сложнее, и сам слон это понимал поэтому резко свернул с первоначального пути, устремляясь в просвет между деревьями, где виднелась стройка. «Не понимаю, чего всех бандитов так туда тянет. Может, это подсознательное, мол, не встал бы на кривую дорожку, сейчас бы работал бы строителем, но выбора у меня не было. Пришлось бежать за слоном». Мы с легкостью перемахнули забор из бетонных плит и словно в ветер взлетели по этажам, остановившись на последнем шестом, если я не ошибаюсь. Здание представляло собой бетонный каркас без стены перегородок. То есть имелись колонны, держащие монолитные перекрытия, и, собственно, на этом все. Не лучшее место для драки. Но пойди объясни это слону. Он-то был настроен весьма серьезно иначе не стал бы меня ждать. «Ну что, крыса, вот мы с тобой и остались одни!» Браток зло оскалился, поигрывая дубинкой. «Готов сдохнуть!» «Лучше сдайся, не доводи до края!» Я попытался достучаться до его разума. «Раньше вы могли соскочить, но сейчас за вас взялось второе управление КГБ, а это полная жопа!» — Сдавайся, дави на то, что работал исключительно по заказу, как наемник, и отчалишь на зону. Лет семь придется отсидеть, тут уж ничего не поделать. Зато будешь жив, а так можешь себе на вышку намотать. — Завали хлебала, мразь! — вызверился на меня слон. — Это все из-за тебя, ты, сука, нас сдал! — Ты дебил! Мое удивление было абсолютно искренним. Это я заставил вас вымогательством заниматься? Или, может, я за ручку тебя в бандиты привел? Ты сам выбрал свою судьбу. Решил, что рожден не работать, а воровать. Так какого хрена сейчас выеживаешься? Вор должен сидеть в тюрьме, и выбор у тебя или сесть, или лечь. Как по мне, тут даже думать не о чем. Заткнись нахрен!» салон окончательно взбеленился и кинулся на меня, размахивая дубинкой. — Сдохни, сука! Все-таки, несмотря на все мои читы, драться с энергетом выше тебя рангом очень тяжело. Я вроде не уступал слону в скорости и техниках, но вдруг понял, что у меня тупо заканчивается энергия. Слишком много потратил до этого на поединок и бег по лесу. Это ощущение мне было хорошо знакомо. Выгорский не раз доводил меня до истощения и для развития, и для того, чтобы я четко понимал, когда стоит поднажать, а когда отступить. Жаль только, что отпускать меня гопник был не намерен. От первых двух ударов я увернулся, все-таки мобильность у меня была повыше. Но все же пропустил идущий за ним хитрый финт, И слон зацепил меня за предплечье. Китайская олимпийка тут же расплавилась, защита тоже. Но свое дело сделала. Вместо серьезного ожога я получил лишь небольшой, но очень болючий. «Аш!» Я отскочил, замахав рукой, пытаясь скинуть остатки черной жгучей жидкости. Или что это там было? Жгучая тьма, что ли? «Ну все. Сам напросился!» Что, щенок, страшно помирать? Слон был очень доволен собой. Приготовься! Сейчас будет гораздо больнее. Я не ответил, внимательно следя за его движениями. В целом я уже вполне считал его стиль. Даже сатри не понадобилось. Разнообразием техники ударов он не блистал. «Это тебе не Арнис с бешеным напором и далеко не родовой стиль Персивер, так что я верил, что смогу закончить бой до того, как полностью обессилю». И дождавшись новой атаки, скользнул в сторону, делая один-единственный выпад дубинкой, но уже как положено с техникой шока. «Бля!» — заорал слон, хватаясь левой рукой за полностью парализованную правую, из которой выпало оружие. «Сука! Я тебя угандошу!» «Слон, это бесполезно!» Я устало вздохнул. «Пусть я не сильнее тебя, но техничнее. А в бою энергетов это зачастую важнее. Сдавайся! Если мокрухи на тебе нет, реально соскочишь на обычную головку. конторе не до мелкой ребёшки. Они поймали сама покрупнее». «Звались!» Браток был глух голосу разума, и, несмотря на неработающую руку и отсутствие оружия, снова напал. «Каюсь! Моя вина! Я не воспринял его всерьез. Без своей истекающей жгучей тьмой палки слон был не опаснее дворового хулигана. Да, быстрый и сильный, но очень предсказуемый». Я собирался немного вымотать его и вырубить наверняка, но не учел, что мы не на специально подготовленном ринге. И пусть мне не мешали связки арматуры или сваленные кучи какие-то металлические детали, но здесь нельзя было учесть всего. Вот и я пропустил момент, когда слон подцепил ногой незамеченный мною кусок арматуры и, подкинув, перехватил его левой рукой тут же нанося тяжелый удар мне в голову. Я успел его блокировать скрещенными над головой дубинками, не давая вновь появившейся жгучей тьме попасть мне на лицо, но пропустил тяжелый пинок прямо в грудь. До такой силы, что меня просто швырнуло через весь этаж, и никакая защита не помогла. Я просто улетел, пару раз приложившись об пол и скрутился в позу эмбриона на краю плиты, пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. Дубинки потерялись где-то по дороге. В глазах плыло, а в голове билась только одна мысль. «Да игрался он на скрипке, да выеживался. «Ну что, крыса, теперь не такой дерзкий?» Слон был откровенно доволен, возвышаясь надо мной, хоть и выглядел не очень. «Понял теперь, кто тут хозяин? Да я таких, как ты, пачками рву у шлепок, понял, да? А теперь молись, я от тебя, гнида КГБшная, долго убивать буду, чтобы ты прочувствовал каждый удар, чтобы у тебя мозги из ушей потекли, чтобы... Собгался, бить! Не болтай!» На то, чтобы дернуться вверх, втыкая ему палец в солнечное сплетение, активируя технику шока, у меня ушли все силы. Отдохни. Э, куда? Разряд получился не слишком сильным и не смог гарантированно вырубить моего противника. Слон же в живописание моих будущих страданий, задрожал и начал заваливаться прямо на меня но в последний момент вдруг дернулся вперед, словно забыв, что там уже ничего нет. Я попытался схватить его за одежду, но руки еще плохо слушались, и пальцы лишь скользнули по одежде братка перед тем, как он молча исчез за краем плиты. «Живой!» — Сикорский подошел со спины и сел рядом. «Как?» «Упал!» Я вздохнул и отвел взгляд от тела, нанизанного на десяток прутьев арматуры, торчащих из будущей колонны. Я его уговаривал сдаться. Убеждал, но, блин, это моя вина. Я его убил. «Возьми себе в руки, сопляк!» Голос Игоря Игоревича резанул, словно хлыст. Его убила гравитация и сопротивление при аресте, понял? Он ведь сопротивлялся? Вот. Я продемонстрировал ноющее плечо. Техника у него поганая была. Дать бы тебе по башке за самоуправство. Вот нахрена ты за ним побежал. Мордо его срисовали, взяли бы потом по-тихому. Сикорский буквально пыхал у злобой но потом вдруг успокоился. «Ладно, пошли. О том, что произошло, забудь. Тебя тут никогда не было, понял? Ты ничего не видел и не слышал. После начала операции скрылся в бару, опасаясь мести бандитов. Там и просидел до того момента, как все закончилось. Понял! Так точно!» Я тяжело поднялся с плиты, на которой сидел, и шагнул вперед, наступая на черный шар, лежавший прямо передо мной. «Не было, значит, не было. Жаль, что все так получилось, я этого не хотел. Но он сам выбрал свой путь, а я пойду по-своему».